Это выражение она взяла из романа Шницлера «Разлад сердца». В этом романе родители исторгают дочку за то, что она отказывается произвести на свет дитя, зачатое от благородного, но слабовольного художника, кажется, актера. Мама дословно процитировала фразу из восьмой главы романа «Совесть мне повелевает исторгнуть тебя из своего сердца». Видно, она сочла эту цитату подходящей. «Во всяком случае, она меня исторгла. Уверен, что она это сделала лишь потому, что таким путем спасала не только свою совесть, но и свой карман. Дома ждали, что я начну самоотверженно трудиться, поступлю на фабрику или на стройку, чтобы прокормить свою возлюбленную. И все были разочарованы, когда я этого не сделал». Даже Лео и Анна не скрывали своего разочарования. Они уже представляли себе, как я на рассвете с бутербродами и сутком ухожу на работу, посылаю Мари в окно воздушный поцелуй, а вечером, усталый, но довольный, возвращаюсь домой, читаю газету и смотрю, как Мари вяжет носки. Но я не делал ни малейшего усилия, чтобы притворить в жизнь придуманную ими картину. Я сидел с Мари, и Мари приятнее всего было, когда я оставался с ней. Тогда, больше чем потом, я чувствовал себя художником, и мы старались осуществить наши ребяческие представления о богеме. На столе бутылки из-под кьянти, на стенах серый холст, разноцветные рогожи. Даже сейчас я краснею от умиления, вспоминая тот год». Когда Мария ходила к хозяйке в конце недели с просьбой отсрочить плату за квартиру, та всегда начинала брониться и спрашивать, почему я не поступаю на работу. И Мария необыкновенно выразительно и приподнято говорила, «Мой муж художник! Да, художник!» Я слышал, как она однажды крикнула с загаженной лестницы в открытую дверь хозяйкиной комнаты, «Да, художник!» И хозяйка сиплым голосом отозвалась. «Ага, художник! И вам он муж? Воображаю, как там в бюро регистрации радовались!» Больше всего ее злило, что мы обычно лежали в кровати до десяти, а то и до 11 часов. У нее не хватало фантазии сообразить, что таким образом нам легче всего было экономить на еде и на электрической печурке. Не знала она и того, что мне лишь около двенадцати разрешалось пойти тренироваться в Зальце при церкви, потому что с утра там вечно что-нибудь происходило, то консультации для матерей, то занятия с конфермантами, то курсы кулинарии, то совещание католических жилищных кооперативов. Мы жили неподалеку от церкви, в которой служил капелланом Генрих Беллен. Он мне и предоставил возможность тренироваться в этом зальце с подмостками и устроил нас в пансионе рядом. В то время многие католики очень хорошо к нам относились. Преподавательница кулинарных курсов при церкви всегда кормила нас всякими остатками. Правда, обычно это был суп и пудинг — Но изредка попадалось и мясо, а как помогала ей с уборкой, она совала ей то пачку масла, то фунтик сахару. Иногда она оставалась посмотреть, как я тренируюсь, помирала со смеху, а к вечеру варила мне кофе. Даже узнав, что мы не венчины, она продолжала хорошо к нам относиться. По-моему, она и не рассчитывала, что артисты могут быть женаты по-настоящему. Иногда в холодные дни мы приходили туда пораньше. Мариси сидела на уроках кулинарии, а я забирался в раздевалку поближе к электрической печке и читал. Сквозь тонкую перегородку я слышал хихиканье в Зальц, потом серьезные лекции про калории, витамины, калькуляцию. Ну, в общем, там, по-моему, было довольно весело. Только когда собирались на консультацию матери... Нам не разрешалось появляться, пока все не расходились. Молодая докторша, проводившая консультации, держала себя вполне корректно и любезно, но сурово, и безумно боялась пыли, которую я поднимал, носясь по сцене. Она утверждала, что пыль держится чуть ли не до следующего дня, и настояла, чтобы, по крайней мере, за сутки до консультации